«Даос» называется. «Небесный поклон», — машинально сказал Хуфей Цинь. «Что?» — не понял Хувей. «Приветствие, принятое в небесном дворце при обращении к членам семьи императора». «И откуда Даосу известно, как нужно кланяться членам семьи императора?» — выгнул бровь с горы. «Или...» — он обрел просветление, «или...» «Или...» «Или был на небесах». Хуэй тут же нахмурился, выкинул руку в сторону, закрывая Хуфэйциня рукавом. «Явился за тобой?» «Вряд ли», — подумал Хуфэйцинь. «Если бы он был послан отцом, то знал бы меня в лицо». «Кто ты?» — спросил он у Даоса. «Ничтожнейшего зовут Чанга», — сказал Даос, не поднимая головы. «Что-что?» — переспросил Лис горы. И Хуфэйцин объяснил ему, что при разговоре с небесным императором и его семьей нельзя говорить о себе в первом лице. Это запрещено и карается смертью. «Встань», — велел Хуфэйцин, — «ничтожнейший не смеет». «А вот интересно», — задумчиво сказал Лис с горы, «почему он беззаговорочно поверил? Может, мы его обдурить хотим? Вот и несем несусветную чушь» потому что Сяохо процитировал строку из «Церемонии становления», сказал Ху Файцинь, а ее текст знают только небесный советник, церемонимейстер и члены семьи императора. Миру смертных тайна сия ведома. «А это значит», — сказал Лиз Горы, тут же нахмурившись, «что наш Даос не Даос не только бывал на небесах, но и в небесном дворце». Я тебе больше скажу, возразил Ху Фэй Цинь. Он бывал на церемонии становления. Они враз поглядели на коленопреклонного Чанга. Встань, повторил Ху Фэй Цинь. Мы в мире смертных, а не в небесном дворце. Я не могу разговаривать с твоим затылком. Ничтожнейший не посмеет взглянуть в лицо небесного наследника, отозвался Чанга. Ничтожнейший Не заслуживает даже одним воздухом дышать с небесным наследником. Ничтожнейший. Ну так не дыши, сказал лис с горы, которому надоело все это слушать. И за шиворот вздернул Даоса на ноги. Ни минуты покоя. Ни минуты покоя. Чанге, ты сказал. Просто Чанге? Это имя, фамилия или Даосская кличка? Уничтожь. «У меня нет фамилии», — сказал Даос, недовольно глядя на лиса с горы. «Не трогай меня, демон. Само твое присутствие оскорбляет небесного наследника». «Уж позволь мне самому решать, что меня оскорбляет, а что нет», — пробормотал Хуфайцинь. А лис с горы ухмыльнулся. «Ты сказал, что фамилии у тебя нет. Это даосское отречение или...» «Или...» с интересом спросил лис с горы, видя, что Ху Фэй Цинь умолк на полусловие. Или ее запрещено произносить, докончил Ху Фэй -цинь, пристально глядя на Даоса. Чангэ вздрогнул и снова сложил руки в поклоне, пряча между ними голову. Попал в точку, машинально подумал Ху Фэй -цинь. Этот Даос, представившийся Чангэ, вполне мог оказаться его родственником. Но Ху Фэй -цинь не смог припомнить, чтобы кто-то из близкой или дальней родни спускался в мир смертных или пропадал из небесного дворца. Если только это не случилось задолго до рождения самого Хуфайциня, или об этом не было запрещено упоминать. «Твоя фамилия Ляньцинь, так?» – прямо спросил Хуфайцинь. «Ничтожнейший не смеет, отвечая на вопрос, или я применю небесную волю». Хуфэй поглядел на Хуфэй Циня с интересом. Тот отмахнулся, словно хотел сказать «Об этом потом расскажу». «Да», — сказал Чангэ, — «ты принадлежишь к нынешней небесной династии?» «Да». «Кем ты приходишься небесному императору?» Чангэ ответил не сразу. Губы его покривились горечью. Хуфэй Цинь подтолкнул его, вновь пригрозив небесной волей. Чангэ выпрямился, провел ладонью по лицу, отводя волосы. «Я приходился небесному императору братом», – сказал он.